Глава шестая. Сегодня Беневьеру опять не спалось. Впрочем, скорее было бы удивительно, если бы хоть какому-то человеку хорошо спалось в Ахлык -Шиге. Уж слишком нечеловечим было это место. Даже не просто нечеловечим, а прямо-таки враждебным всему человеческому. В столицу земли глыхнык Беневьер попал неделю назад после довольно долгого, но не очень обременительного путешествия по местным городам и весям. Двигались они хоть и пешком, но не торопясь. Кормяшка везде была вполне сносной, хотя он не сразу привык к местной кухне, так что особой усталости Беневьер не чувствовал. До тех пор, пока на горизонте не взметнулась вверх в скала храма, опоясанная стеной Ахлык Шига. Первую ночь по прибытии Беневьер провел стойбище напротив восточных ворот. Его поместили в шатер, занимаемый человеком песцом. Вернее, он был не только песцом, но еще и хранителем большой дорожной печати, которая ставилась на все сопроводительные документы гонцов или иных лиц, следующих куда-то по личному повелению властителей Ахлыкшига. Чуть позже Бенивер понял, что, скорее всего, ему доверили эту печать потому, что орки воспринимали этого преданного им не только душой, но и самым последним ноготочком человека, просто как удобный и надежный инструмент, вроде как стело или перо с печаткой на другом конце. И удобно все под рукой, и надежно не потеряешь. Но сам песец рассматривал это как знак особого доверия и собственной великой значимости. Когда их представили друг другу, на лице этого глыхныкца нарисовалась уже привычная Беневьеру смесь благоговения и презрительности. Благоговение перед своими хозяевами, которым был от чего-то особенно важен этот странный чужеземец, и презрение хоть и замаскированного лощавой улыбкой. Потому что, на чего же еще заслуживает тупой чужеземец? Удивление Беневьера, большинство людей в этом стойбище оказались вполне себе нормального телосложения. Как выяснилось, вообще с телосложением дело обстояло так. Орки установили стандарт веса одной подушной подати. И если избранные в качестве таковой его не набирали, то они были вправе потребовать добавки. Иногда, если недобор был небольшим, орки ограничивались ногой или парой рук, но чаще всего просто забирали еще одну особь. По своему выбору и вне установленной окружным советом очередности. Да и те, кто отдавал руку либо ногу, вполне могли показать недобор, уже когда подходила их очередь, и тогда оркам вновь потребовалась бы компенсация. Что было бы крайне несправедливо по отношению к членам общества, забранным орками вне своей очереди поскольку нарушались все демократические нормы и правила, свято соблюдаемые окружными советами при установлении очередности. Поэтому считалось святым гражданским долгом каждого подданного земли глыхнык весить не меньше, чем требуется оркам. И чем больше был вес гражданина, тем большим уважением он пользовался, поскольку это явно подтверждало его высокую гражданскую сознательность и приверженность базовым жизненным ценностям родной земли. Так что детей тут начинали откармливать с детства. И часто ребенок уже лет в 10-14 весил больше, чем в империи весил взрослый 40-летний мужчина. Однако те, кто относился к самым сливкам местной элиты, были практически избавлены от подушной подати. Кто из-за своего богатства, а кто вследствие особой ценности для хозяев. И потому среди них особым шиком считалось не набирать лишний вес. И вообще следить за собой мучая свое тело специальными упражнениями и всякими искусственно придуманными ограничениями в еде. Все это, однако, не служило воспитанию воли и привычки переносить трудности, освоению навыков владения оружием и подготовке тела к боям, дальним походам или иным жизненным испытаниям во множестве встречающимся на пути настоящих людей, а предназначалось всего лишь для того, чтобы сформировать хорошую фигуру. Впрочем, а что еще оставалось им? лишенным малейшей возможности стать воинами света и добра, которых к тому же убедили, что свет и добро — это миф, чушь и блажь, достойные лишь тупых и отсталых чужестранцев, а отнюдь не продвинутых и современных жителей самого благословенного места на Земле. Но это было здесь вполне в порядке вещей, так что Беннивер уже перестал считать, сколько в земле глыхнык, смехотворных и бестолковых привычек и занятий, к которым сами глыхныкцы относились с истовой серьезностью, считая их отличительными признаками своей цивилизованности и продвинутой по сравнению с тупыми и отсталыми чужеземцами. Песец поначалу казал себе неверу забавным. Его отношение к чужеземцу, благоговейно угодливое вдруг, сменялось вспышками высокомерия, вызванными недоуменной обидой, почему это ему, такому верному и рьяному исполнителю воли хозяев, Допущенному в святая святых землиглых глыхнык самой соли здешней элиты из числа людей, не выказывается столько почета и внимания, как этому грязному тупому чужеземцу. В конце концов, измученный этими метаниями, песец завернулся в кошму и уснул. И Беневьера оказался предоставленным самому себе. Той ночью он долго лежал без сна, размышляя над тем, куда завели его принципы, в соответствии с которыми он строил свою жизнь и которые всегда казались ему самыми разумными, прагматичными и необременительными из всех возможных. Он всегда пытался жить только для себя, избегая любых привязанностей и обязанностей, семьи, дружбы, верности, долга и иных, как ему казалось, пути зависимостей, ограничивающих самую большую его ценность, личную свободу, ну или то, что он считал таковой. Те же, кто добровольно вешает их на себя, казались ему глупцами, замороченными всякой фальшью и заумными благоглупостями. И к чему это привело? В конце концов, он оказался в полной зависимости от властолюбивого и, как выяснилось, пусть и хитрого и коварного, но не шибко умного подонка, затянувшего в этот мир темного бога и самого ставшего его рабом, получив в награду червеобразное тело. Попав в эту зависимость, он опять же решил не забивать себе голову всякими высокими материями и жить не заморачиваясь, а наслаждаясь в чем-то уменьшившимися, а в чем-то намного увеличившимися возможностями. И эта жизнь привела его сюда, в столицу земли глыхнык, в полную неизвестность, и существует огромная вероятность заполучить клеймо самого чудовищного предателя рода людского. И вот теперь Беньвер лежал глядя во тьму и думая о том, что есть там, за смертью. За тем моментом, когда его человеческое тело, поглощающее и переваривающее пищу, испытывающее холод и жару, удовольствие от секса и боль от ударов, словом, ничем не отличающееся от такого же у любого иного животного, ломается и перестанет удерживать в себе его, Беневьера. Уж непонятно, как это назвать. Душу ли, сознание ли, разум? Что ждет его там, за не такое уж и далекой, главное, непременно когда-нибудь ожидающей каждого из нас гранью? И не станут ли непреодолимым препятствием для того, что должно или как минимум могло бы наступить тысячи, сотни тысяч, да что там, миллионы проклятий, с которыми люди будут произносить его имя? Вся его свобода оказалась морком иллюзией, за которой скрывались лишь потребности его животной части, тела, а на месте всего остального оказалась лишь пустота. И он способен только плыть по течению, увлекаемый чужими волями, а у него самого нет сил даже на то, чтобы распорядиться пусть не своей жизнью, а хотя бы своей смертью. Ибо для того, чтобы распорядиться своей смертью, надо либо совершенно устать от жизни, а он слишком привязан к ней, либо иметь для сего столь непростого поступка опору, опору в том, что он ранее считал лишь путами, в дружбе, в чести, в любви. А у него нет, и теперь уже никогда не появится такой опоры. На следующее утро... В шатер вошел орк в одеянии младшего заговоруна, при появлении которого песец растерянно вскочил и склонился в глубоком поклоне, и, не ожидая, пока Беневьер кончит завтракать, велел следовать за собой. Пятнадцать минут, помощенный камнем дороги, и Беневьер вошел под своды надвратной башни Ахлыкшига, столицы орков, главного города земли Глыхник. Пройдя по улице, скорее условной, потому что округлые дома-хижины с крышами из кожаных листов были разбросаны тут и там хаотично, они оказались у дверей дома, несколько более похожего на человеческие. Впрочем, так казалось, пока Беневьер не вошел внутрь. Внутри находились двое шаманов с посохами старших заговорунов. Но когда Беневьер вошел и, помянуясь мощной глани сопровождавшего, рухнул на колени, напокрывавшие весь пол овечьей кошмы, Ни один из этих двоих даже не повернул головы в его сторону. Оба продолжали все так же невозмутимо прихлебывать что-то из коротких и широких, то ли чашек, то ли блюдец, то ли пиал, тихо перебрасываясь словами. Веневьер простоял на коленях, которые уже начало ломить около двадцати минут, прежде чем двери вновь распахнулись, и на пороге появилась еще одна могучая орчий фигура. При ее появлении все пришло в движение. Оба шамана отставили чашки, блюдца, пиалы и, в свою очередь, склонились в глубоком поклоне, впрочем, которого Беневьер не видел, потому что мощная длань его сопровождающего заставила его склониться так низко, что он уперся лбом в плохо промытую и потому вонючую овечью шерсть. А может, она была просто старой и грязной. — Иди за мной, человек! — пророкотал вошедший, который, похоже, уже настолько привык к выражениям почтения что не обращал на это никакого внимания. Беневьер поднялся на ноги с некоторой довольно чувствительной помощью сопровождающего и послушно последовал за приказавшим. Они поднялись на второй этаж и оказались в помещении, обставленном гораздо богаче Нижнего. На всяком случае, ползала здесь покрывали не вонючие кошмы, а тонкий джерийский ковер, который, к тому же, похоже, регулярно чистили или меняли. В таком случае этот заменили не так давно, а для сидения вместо деревянных чурбаков использовались джирийские же мягкие пуфы. «Садись!» — кивнул ему хозяин дома, ну или тот, кого здесь почитали как хозяина. Беневьер послушно сел. «Пить хочешь?» От подобного вопроса Беневьер едва не свалился с пуфа. «О, светлые боги!» Моря горят, скалы текут, кролики размножаться перестали. Что же такое произошло? Что на земле глыхнык орки стали интересоваться желаниями людей. Впрочем, подобным шансом следовало воспользоваться. И если не напиться, то хотя бы испытать то, что произойдет, если он ответит Да. Да. Ничего необычного не произошло. Просто сидевший перед ним шаман, а теперь, присмотревшись, Беневьер был уверен, что перед ним сидит не вождь, как поначалу он решил а именно шаман, только одетый богаче других и почему-то без посоха. Молча кивнул замершему в дверной арке сопровождающему. Тот склонился в поклоне и мгновенно исчез, чтобы появиться спустя минуту с такой же, как у тех двух шаманов, емкостью, наполненной какой-то шибающей в нос, но приятно прохладной жидкостью. «Ты расскажешь мне об империи людей». Спокойно, даже не приказал, а просто констатировал хозяин дома. Беневьер сделал глоток из принесённого сосуда и, поставив его рядом с пуфом, с лёгким поклоном спросил. «Что угодно услышать моему господину?» «Всё!» «Всё?» «Да!» — нетерпеливо дёрнул лапой орк. «Начинай рассказывать обо всём, что посчитаешь нужным. Вопросы я буду задавать в процессе твоего рассказа». Беневьер вновь поклонился и начал. Они проговорили до вечера. Правда, с трехчасовым перерывом, во время которого Беневьера спустили вниз в комнату с двумя шаманами, где он немного подремал под их негромкое бормотание. Вечером шаман заявил. «Я доволен тобой. Ты будешь рассказывать мне и дальше». После чего он хлопнул лапами, И когда в дверной арке появилась грузная фигура одного из тех двух шаманов, коротко приказал. «Подготовьте ему клеть под крышей. Я хочу, чтобы он постоянно был под рукой». Шаман дернулся как от удара. «Но великий хылак! Еще повелитель Охлык завещал, чтобы ни один из людей...» «А те, кто в загонах?» — насмешливо спросил его хозяин дома. «Это не люди!» Как нечто само собой разумеющееся, изрек шаман. «Это просто еще неосвежованное доброе мясо!» «И он тоже!» Равнодушно ткнув лапой в сторону Беневьера, заявил тот, кого звали Великим Хылагом. Отчего у Беневьера все внутри похолодело. «Во всяком случае, не более, но и не менее, чем они, люди. Любой человек — это доброе мясо. Так же, как...» Любое доброе мясо — человек, пока полезен. Всё зависит от точки зрения.